У госпожи Бауэр и молодого доктора и в самом деле вот уже несколько месяцев вплетается нить не простых и не лёгких отношений, но даже самые прозорливые из господ офицеров не в состоянии разгадать их истинную природу. Согласно утверждению одних, связь эту носит чисто духовный характер, что, конечно же, подвергается ими всяческому осмеянию. По мнению других, плоти тут отводится положенное место, как будто бы и не было, но только эти двое. С полного отеческого благословения полковника добрийшие души человека, успевшего изрядно оттупить от службы, лед, спиртного и курения совершенно неразлучны. Всему городу известна эта пара. Вообще же офицерское общество держится совершенно обособленно, не только от местных, но и от приезжей чиновнической среды, запрещая выпускать собак в офицерские парки с круглыми или звездообразными клумбами, полными редких цветов. Те же самые таблички не разрешали входить туда и штатским. Танцевальные вечера и собрания офицеров недоступны тем, кто не носит мундира. Замкнутые в своём кругу, они вели типично кастовую жизнь, и культивируя исключительность как основную силу своего могущества, под личиной блестящей и непроницаемой внешности скрывали то, чем одинаково одаривает жизнь всех смертных: великолепием и нищетой, блаженством и отчаянием. Но есть на свете вещи, по самой своей сути не созданные оставаться в тайне. Ни самые крепкие замки, ни глухие барьеры не могут спрятать их от людских глаз и ушей. Три вещи в мире невозможно скрыть, говорили турки, а любовь, кашель и бедность. Один из этих случаев и представляла влюблённая чита. Не было в городе Старикайли ребёнка, женщины или мужчины, которые не натыкались бы на влюблённый оха во время их прогулок. Когда они подголосченные разговором, слепые и глухие ко всему вокруг, брали уединенными дорожками в окрестностях города, постучи привыкли к ним, словно к майским жукам, парами усеивающим придорожные листья, встречали их повсюду у дрины и у рязва и у развалин старого града на тракте по выходе из города в окрестностях стражешта, встречали во всякое время дня, ибо время для влюбленных всегда идет слишком быстро. И нет такой тропы, которая показалась бы им достаточно длинной. Они с Кака Ливерхомом катались в силушских пролётках, но больше всего ходили пешком, особым шагом влюблённых, существующих только друг для друга, и совершенно безразличных ко всему, кроме того, что они говорят друг другу. Он был омодеревший славак из бедной чиновничьей семьи, обучавшийся на государственные кошт. Молодой и несомненно музыкально одарённый, болезненно ранимый и самолюбивый, главным образом из-за своего происхождения, мешавшего ему быть на равной ноге с офицерами и немцами или венграми из знаменитых или зажиточных семейств. Она тридцати с чем-то лет, восемью годами старше его, высокая блондинка, тронтая к первому виданию, но с прекрасной бело-розовой кожей и лучистым сиянием больших синих глаз. Она всем своим обликом и осанкой напоминала портреты королев, пленяющих воображение девиц. У каждого из них были свои личные причины для недовольства жизнью, действительные или мнимые, однако же достаточно глубокие. Но кроме этого у них была ещё общая главная причина. Оба они чувствовали себя несчастными изгнанниками в этой заштатной глуши, в обществе офицеров по большей части людей ничтожных и пустых. И поэтому держались со скорбной обречённостью потерпевших кораблекрушения. Они растворялись друг в друге, забывая о всех бесконечных разговорах или музыке, как сейчас. Такова была невидимая пара, заполнявшая музыкой тяжёлое молчание, воцарившееся между двумя молодыми людьми. Но вот что-то снова смешалось в мелодии, разлившейся в бенветижном спокойствии ночи. И на какое-то время она прервалась. На наступившей тишине, продолжая последние слова Стикевича, Глосинчанин каким-то деревянным голосом проговорил: "Смешно. Да, по правде говоря, во всей этой дискуссии много смешного". Стикевич поспешно вырвал сигарету изо рта, а Глосинчанин неторопливо, но уверенно стал излагать свою мысль, давно уже как видной его мучившую. "Я внимательно прислушиваюсь ко всем этим дискуссиям. А между вами двумя и между другими образованными людьми в городе читаю газеты и журналы. И чем больше слушаю, тем сильнее убеждаюсь, что большинство этих устных или письменных дискуссий не имеет никакой связи с жизнью, её насущными потребностями и проблемами. Ибо я на себе самом чувствую и ощущаю эту самую натуральную жизнь, жизнь, которую живут все вокруг. Возможно, я не прав, или, может быть, недостаточно удачно выражаюсь. Но часто мне на ум приходит мысль о том, что технический прогресс и относительный покой Сөз де лилюзорную искусственную атмосферу затишья, в которой определённый класс людей, так называемых интеллигентов, получил возможность совершенно беспрепятственно предаваться праздной и увлекательной игре в идеи и взгляды на жизнемир. Это кирот интеллектуальная оранжереи с искусственным климатом и экзотической флорой, без всякой связи с землёй и настоящей твёрдой почвой, по которой перемещаются массы живых людей. Вы думаете, что печьтесь о судьбах этих масс и их использовании в борьбе за достижение ваших целей, намеченных вами для них? В действительности же ваши умствования не имеют никакой связи с подлинной жизнью масс, как и с жизнью вообще. И в этом смысле игра ваша становится опасной или во всяком случае может стать опасной, как для других, так и для вас самих. Глосинчанин на мгновение остановился, поражённый продуманностью и стройностью излагаемой ему концепции, стеквещей и не пытался возражать или противоречить. Единственно при слове опасный он забросил руку иронический жест. Задетая за живое Глосинчанин заторопился дальше. Бог ты мой, да послушь всего, так подумаешь, что все вопросы на земле счастливо разрешены. Все опасности устранены навеки вечные. Все дороги укатаны и открыты. Так что остается только двинуть с пони, а в действительности ничего еще не решено и не легко решить, и часто нет надежды решить, ебо все трудно и запутанно, дорого и сопряжено с неоправданным риском. Нигде не ни следать, не видать, ни от смелых проектов Херка, ни от твоих безбрежных перспектив. Бьется человек весь свой век, но и самого необходимого не получает, не говоря уж о том, чего он хотел бы. Что ж, до теории вами проповедуемых, то они лишь удовлетворяют извечную потребность человека в игре. Алстят числавее, да ещё обманывают и вас, и других. Такова истина, или, по крайней мере, таковое на мне представляется. Хм, ничего подобного. Сравните, пожалуйста, разные исторические эпохи. И перед тобой в научью предстанет так называемый прогресс и смысл человеческой борьбы, а соответствующие теории, которые дают ей направление. Немедленно заподозрив в этой фразе намёк на его уприродованное образование, Голосинчанин, как всегда в подобных случаях, внутренне вздрогнул. "Я историю не изучаю", начал он. "А вот видишь, а если бы изучал, ты бы сразу увидел. А ну и ты ведь её не изучаешь. А как? То есть вот именно что изучаю? Хм, помимо естественных наук?" "Друж, озлобление в голосе Голосинчанина мгновенно смутило Стикича, и он произнёс каким-то мёртвым голосом: Да, если хочешь знать именно так. Наряду с науками естественными я занимаюсь ещё политическими, историческими и социальными вопросами. Здорово ты это успеваешь. Ведь ты ещё, насколько мне известно, оратор и пропагандист и поэт, и любовник. Стикевич вымученно хохотнул, далёким, но болезненным воспоминанием представил себе его после полуденный час в запустении, загромождённого партами класса. соображение о том, что Азурка сгласенчаным любизничилида его приезда в город впервые пришло ему в голову. Тот, кто не любит, не способен понять силу чужой любви, безумство ревности и закрученной в ней опасности. Взаимная враждебность, грозившая всё время выйти наружу, вылилась в жёлчную ссору. Но молодёжь не страша от ссоры, как молодых зверят бойная жестокая возня. Кто я такой? И чем занимаюсь, это в конце концов никого не касается. Я же не спрашиваю тебя про твои кубометры брёвна. Напоминание о его положении острой боли отозвалось в не заживающей ране гласеньчанина. Оставь мои кубометры в покое. Я этим живу, а не пускаюсь в авантюры, ни одурачиваю никого и не обольщаю. А кого же ты я большая, всякого или всякую ксо подвернётся? Это не правда. Нет, правда. Сам знаешь, это всё правда. И уж если зашла бы там речь, я себе скажу всё напрямик. Хм, я не любопытен, а я всё равно скажу, потому что даже с коча по брёвнам целый день можно кое-что увидеть и понять, а смыслить, почувствовать. И я хочу наконец выложить тебе всё, что я думаю о твоих разнообразных занятиях и дарованиях, твоих смелых теориях, стихах и любовных интригах. Стегвич сделал движение, как бы порываясь встать, но остался на месте. Фортепианная скрипка в офицерском собрании давно уже снова играли. Они исполняли третью, самую весёлую и оживлённую часть сонаты. Звуки музыки сливались в ночи шумом реки. Ну, спасибо. Об этом я слышал от людей полней тебя. А ну нет. Другие либо тебя не знают, либо в гуд, либо думают так же, как я, но молчат. Все твои теории, все твои бесчисленные интеллектуальные занятия, как и любовь и дружба, Все они порождены амбиции, ложной, нездоровой амбиции, основанной на одном только чь славе. Хм. Да, да. И сама эта идея национального освобождения, столь пламенно таблой пропагандируемая, и она тоже ни что иное, как своеобразное проявление всего того же чь славе. И ты не способен любить ни мать, ни сестёр, ни родного брата, не говоря уже о какой-то там идее. Только с чь славе это может быть добрым, щедрым и самоотверженным. оно единственная сила, которая доведет добою. Твоя святыня единственное мерило, что ты любишь больше самого себя. Твоя показная горячность и преданность национальным идеалам, науке, поэзии или ещё какой-нибудь другой высокой цели, вознёвшейся над интересами личности, конечно, ввидят в заблуждение любого, кто тебя не знает. Но ты не можешь надолго отдаваться чему-то одному, ч славе не позволяет Едва пропадёт тщеславный интерес, как сейчас же остывает и весь твой пыл. И ты пальцем не пошевельнёшь в защиту некогда близких тебе идей. В конце концов, из-за него ты сам себя предашь. И будешь ты ничто иной, как раб собственного тщеславия. Меру своего тщеславия ты и сам не знаешь. Я же вижу тебя насквозь. И только я один знаю, что ты чудовищное порождение тщеславия. Стекович ничего не отвечал. Ошеломленной страстной убежденностью этой речи он с изумлением смотрел на своего товарища, столь неожиданно представшего перед ним в новой роли и в новом свете. Протесты возмущения первых минут постепенно сменились в нем любопытством к извивительному потоку обличений, даже чем-то льстившим ему. Отдельные слова, правда, больно задевали его за живое. Однако же всё в целом, беспощадное проникновение в его характер доставляло Стикову странное удовольствие. И было назвать молодого человека чудающим, значит лишь польстить его самолюбию и гордости. Ему и мы в самом деле не терпели, чтобы голосинчанин продолжил это яростное копание в его душе, ослепительное высвечивание его скрытого я. А в этом он видел как бы лишь не подтверждение его исключительности и всесилия. Застывший взгляд Стикевича остановился на белой политеи мемориальной доски, ярко выступавшей в лунном свете. Пристально вглядываясь в загадочные письмена той редской надписи, он как бы стремился вычитать в них истинный, сокровенный смысл того, что с такой жестокой убедительностью преподносил ему озлобившийся приятель. "Недочь, да тебе дело нет, и по-настоящему ты не можешь ни любить, ни ненавидеть, ибо для того и для другого надо хотя бы на минуту отрешиться от самого себя". Уйти на второй план, позабыть себя, превозмочь свое чеславие. А ты на это не способен. Да если бы и был способен, на свете нет такой вещи, ради которой ты пошел бы на это. Чужое говорить тебя не заботит, и уж конечно никак не трогает. Даже к своему терновнадушен. Если только оно не льстит чеславию. У тебя нет желаний и радоваться ты не умеешь. Ты даже зависти не знаешь. Но не по добродети души, а от безграничного себе любя. Чужое счастье для тебя не существует, так же как и чужая беда. Ничто не может вывести тебя из равновесия, ничто не может тебя взволновать. И ты не остановишься ни перед чем, но причиной тому не бесстрашие, а отсутствие здоровых инстинктов. Ибо некровное родство, не внутренняя убежденность, не Бог, не мир, не свойственник, не друг, при твоем чеславии для тебя не значит ничего. Ты не ценишь и свои собственные способности и не совесть, лишь голос оскорбленного чеславия. Иной раз может заговорить в тебе, ибо всегда и во всем оно одно диктует тебе и навязывает свою волю. И это все из-за зорки? Невольно вырвалось у Стюковича. Если хочешь, поговорим и об этом. Из-за зорки, да. Ведь и до зорки тебя. Нет никакого дела. Не вот настолько. И все потому, что ты не способен стоять перед тем, что неожиданно само идет к тебе в руки и льстит твоему чеславию. Да, ты покоряешь бедных неискушенных и взбалмошных учителниц с той же легкостью, с какой пишешь свои статьи и стихи, произносишь речи и проповеди. Но не успев их покорить до конца, ты уже тиготишь всеми, ибо отчеславе твое тамя от скуки, ожадным взором уносится дальше. Но это же не насытная алчность и не способность на чем-то остановиться, в чем-то найти удовлетворение. Проклятие твое! Всё упочение в своему честолюбию, ты стал его рабом и мучеником. Возможно, впереди тебя ждут триумфы и большие успехи, чем победа над слабыми и потерявшими голову женщинами. Но и они не принесут тебе радости. Ибо погоняй мы честолюбием ты устремишься дальше, позволяя ему с одинаковой поспешностью заглатывать все на ходу крупные и мелкие успехи. Точи забывай их, но навечно сохраняй в памяти ничтожнейшие обиды и поражения. Когда ж все будет оборвано, обломано, опозорено, уничтожено, втоптано в грязь и, вы образовавшись от тебя пустыне, ты встретишься лицом к лицу с твоим чеславием и ничего, кроме себя, не сможешь ему предложить. Но самоедствому привыкшему к более жирным кускам придется не по вкусу и оно отвергнет тебя как негодную к употреблению пищу. Таков ты есть, хотя в глазах других и выглядишь иным. И сам себя иным воображаешь, но я тебя знаю. Тут Клысенченен умолк. На мосту уже товало себя знать, ночная свежесть ширила тишина, нарушаемая только вечным шумом воды. Они не заметили, когда оборвалась музыка. Самозабвением юности, отдавшейся своим мыслям, приятели потеряли представление о том, что с ними и где они находятся. с терзаемой ревностью несчастный обмерщик древесины в отчаянном порыве излил сейчас с неожиданной силой красноречие все выстроенное и передуманное им с такой отчетливой и горько ясностью, которая ему еще до сих пор ни разу не давалась. Степан Ивлевич слушал вот спинения, вглядываясь в белую плиту с турецкой надписью, словно это был экран кинематографа. Езвительная стрела обвинения, которая пускал в него из темноты его невидимый друг. не причиняли ему ни боли, ни вреда. Напротив, с каждым словом голосеньчайно он как бы возносился ввысь. Эй, над незримых крыльях неслышно парил, стремительно, вольно и смело летел над землёю и всеми её обитателями, их путами, законами и чувствами, летел одинокий, гордый и великий, исполненный каким-то непонятным счастьем, или во всяком случае, чем-то в этом роде. Летел над всем Этот гул соречи его соперника, как рокот воды, и гул невидимого нижнего мира, затаившегося где-то под ним в глубине, со всеми его достоинствами, недостатками, со всеми его осуждениями и упрёками были ему безразличны. Ибо он пролетал над ними как птица и больше их не видал. Мгновение наступившего молчания как бы отрезвило обоих. Оба не поднимали глаз. Бог знает, куда завела бы их ссора. Если бы на мост с громкими возгласами и пением не ввалилась с базара компания подвыпивших гуляк. Кто-то, прерывающимся фальцетом, тянул старинную песню: "И умна ты с собою, хороша, дочь в дагере раскрасается фата". В голосах гуляк они узнали кое-кого из молодых торговцев и их хозяйских сыновей. Одни ещё держались бодро на ногах, другие выделывали крендели и спотыкались. Мне двусмысленные шутки говорили о том, что они явились из под тополей. В предыдущем своём повествовании мы забыли упомянуть ещё об одном издешних новшеств. Но вероятно, вы, вероятно, заметили сами, как мы забывчивы во всём, что касается вещей нам неприятных. Так вот, пятнадцать с чем-то лет тому назад, ещё до прокладки железной дороги, в городе объявился некий венгер женой. Он именовался Тердиком, жену его звали Юлка, и говорила она по-сербски. так как была родом из нового сада. Точь-в-точь же стало всем известно, что прибыли они сюда с намерением открыть такое заведение, какого от родезии не видывали здесь ни края. Они открыли его на самой крайней города, под высокими тополями, у подножья стражишта, в одном старом беговском доме, заново перестроенном. Дом этот был позором города. Окна его зоновещали целыми днями, а с наступлением темноты над входом зажигался белый ацетиленовый фонарь, горевший всю ночь. Из нижнего этажа неслись звуки письны и пианола. Распутники и молодежь что делают склоняли имена девиц, привезенных Тердиком. В начале их было четыре: Ирма, Элона, Фрида и Аранка. Каждую пятницу юлкиные девицы отправлялись в двух пролетках в больницу на еженедельный врачебный осмотр. На румянины и на беленые в шляпках с цветами они покачивали зонтиками на длинных ручках, трепетавшими кружевами своих воланов. Ограждая своих дочерей от вида этих экипажей, горожанки и сами отворачивались от них со смешанным чувством брезгливости, стыда и сострадания. С началом строительства железной дороги и приливом денег и рабочей силы увеличилась и численность девиц. На смену старому турецкому дому Тердик выстроил новое здание по специальному проекту, под красной черепичной крышей, видный издалека. Оно состояло из трёх отделений: общего зала, экстра-циммер и официальный салон. И гости и цены в них были разные, но сыновья и внуки тех, кто пил когда-то горькую у заре в трактире А потом в гостинице Улоцкие теперь по выражению горожан получили новую возможность свои наследственные или благопорябретённые капиталы спускать под тополями. Здесь происходили самые крупные розыгрыши, самые знаменитые кулачные бои, безудержные пьянки и сентиментальные драмы. Сюда тянулись нити многих личных и семейных бед. Центром пьяной компании, высыпавшей с вижица в ворота после первой половины ночи, проведённый под тополями, был некий паренёк Никола Зубовскал, безответный недоумок, которого хозяйские сынки спаивали себе на потеху. Но до ворот кулеч не дошли. Сгрудившись у парапета, они о чём-то пьяно раскричались. Никола Зубовскал вызвался на спор перейти мост по ограде. За 2 л вина Фарис оставилась и, встав на перила и раскинув руки, Никола на газангу, как лунатик, двинулся вперед. Достигнув ворот и обнаружив здесь двух запоздалых посетителей, он не сказав ни слова, миновал их и, мурлыч про себя какой-то неясный напев, продолжал пьяно шатаясь свой опасный путь, сопровождаемый ордой ликующих сабутельников. Его вытянутая тень в бледном свете луны плыла по мосту, приламляясь на ограде противоположной стороны. Но вот и пьяная компания с разноznанными воплями и криками прошла. Тотчас же поднялись и, не прощаясь, двинулись по домам мы бывшие друзья. Голосинченко сразу скрылся во мраке и повернув к Левому берегу Дурина и к своему дому на Акалишта. Стейкович пошел в противоположную сторону к площади. Шагал он нерешительно и медленно. Светлый прохладомоста удерживал его от темноты, поглотившей город. Он остановился, прислонившись к парапету. Он так сейчас нуждался в опоре и поддержке. Луна зашла за вид в угору, облакатившись на каменные перила моста, почти у самого его конца. Юноша долго изучал размытые тени, редкий огоньки родного города, словно видел его впервые. Двакна светились ещё в офицерском собрании. Музыки слышно не было. Бедные влюблённые, полковница и доктор, должно быть, до сих пор разговаривали о музыке. О любви или о горькой своей доле, не отпустившем счастье, не вместе с ней порезнь. И в гостинице Лойки одно окно было освещено. Стикович узнал его с моста. Молодой человек смотрелся пристально в квадраты этих освещенных окон, по той и по другую сторону моста, как будто бы чего-то ждал от них. Он был подавлен и опустошен. Страшная пари безумца зубоскалы живо воскресила в нем воспоминания раннего детства. Как-то однажды по дороге в школу, в морозной дымке зимнего утра он увидел кривого, неуклюже приплясывающего на коньке этой самой ограды. А всякое воспоминание о детстве вызывало в нём тягостное чувство и тоску. Безвозвратно ушло ощущение отверженного, но гордого величия и метеорного полёта над всем и вся, внушённое ему суровой непреклонностью олосинчанина. Визотны свернутый с высот, он вренождён был теперь наравне со всеми прочими тащиться по земной грязи. Стековичу мучили воспоминания о том, что было у него с учительницей, чего не должно было быть, как будто бы кто-то другой действовал тогда вместо него. И статья в журнале, слабый, беспомощный, на его теперешний взгляд, как будто бы кто-то другой написал эту статью и вопреки его воле опубликовал её в журнале под его фамилией. И наконец обведительная речь Голоцинчанина, злобно-врожденной, смертельно оскорбительной и откровенно вызывающей смысл, который он только сейчас осознал до конца. Он содрогнулся, пронизанный внутренней дрожью и сыростью, веющей с реки. Я как бы пробуждаясь ото сна, заметил, что два освещённых окна в офицерском собрании погасли. Оттуда выходили последние гости. Волочась по мостовой, звенели сабли. гулко разносились голоса. С усилием отрываясь от ограды и ещё раз взглянув на светящиеся окошки гостиницы, последний огонёк уснувшего города, юноша стал медленно взбираться на майдан к своему бедняцкому жилищу.